Глава 16 Серебряный рыцарь. Четверо оставшихся в строю демонов были очень сильны. Они практически не уступали человеку по силе, и я усомнился в том, что Александр с ними справится. Очень похоже, что это спланированная заранее ловушка для серебряного рыцаря. Дантелиан говорил, что он не нападает на большие отряды, а это значит, что спровоцировать атаку можно лишь передвигаясь малой, но очень сильной группой. Я заметил, как пятый демон, притворяющийся мертвым, открыл глаза и подтянул к себе оружие, валяющееся неподалеку. Похоже, что он каким-то способом передал послание своим соратникам, и те, немного перестроившись, начали теснить человека в ту сторону». «Стой! Не он!» — завопил Дантелиан, но мне было плевать. «Нужно помочь Александру, и у меня есть для этого возможность. На всякий случай набросив на себя маскировку, я помчался к месту схватки, скрываясь за барханами. Мне нужно подобраться к месту схватки как можно ближе и предупредить рыцаря о повозможности и прихлопнуть демона». Тот факт, что все они явно перевалили за сотый уровень и находятся в боевой форме, меня сейчас волновал мало. Демоны были полностью поглощены схваткой и не заметили, как мелкий тифлинг, прошмыгнув между барханов, рванул к валяющемуся на земле бугаю. "Прочь, тифлинг!" взревел вожак этого боевого звена, но я его, естественно, не послушал. Преодолев разделяющие нас метры, немыслимые для своих характеристик скоростью, я активировал умение оборотень. Вместо низкорослого тифлинга появился могучий пятиметровый гролх на огромных каменных кулачищах, которого виднелось множество ярко-красных шипов. Это меч из метаморфстали изменился вместе со своим хозяином и усилил естественный урон монстра. Оба кулака с большого размаха опустились на грудь демона, и в голове прозвучал неестественно злой голос Осмаэля «Умри, исчадие!». Пробить броню Хая с высокими характеристиками у меня не получилось, но мое внезапное появление отвлекло внимание демонов, и этим воспользовался Александр. Его меч насквозь пронзил грудь одного из демонов, и тот, издав предсмертный хрип, повалился к его ногам. Главарь взревел и ускорился, явно активировав какой-то скилл. Его силуэт размазался в воздухе, а шкала жизни Александра начала скачкообразно уменьшаться, но помочь человеку я не мог. Мой противник хоть и был в полубессознательном состоянии, но добить его никак не получалось. Без пробития брони я мог наносить лишь косвенный урон». Тяжелый каменный кулак, опускающийся на грудь с большой силой, еще никому не добавлял приятных ощущений. Когда демон перестал шевелиться, я переключился на другого. Размахнувшись, хотел врезать по спине одного из тройки оставшихся демонов, но тот, молниеносно развернувшись, нанес стремительный удар огненным мечом и отсек конечность каменного гиганта. «Дикий рев боли, который вырвался из моего горла, стократно усилил гролх, в теле которого я находился. Моё сознание помутилось, но я успел заметить, что человек воспользовался тем, что демон повернулся в мою сторону и точным ударом снес ему голову. Старший демон взревел не хуже меня, но не смог продлить эффект своего умения. Его движения начали замедляться, а Александр же, наоборот, усилил натиск». Превозмогая боль, я поднялся и похромал к месту схватки. У меня есть возможность наносить урон. И это сейчас главное. Младший демон не мог не чувствовать мое приближение, но был полностью поглощен боем с человеком. Отвлекись он хоть на секунду и тут же повторит судьбу своего коллеги. Размахнувшись, ударил в голову. В последний момент он ушел в сторону, но рыцарь предвидел это и, стремительным рывком сместившись в ту область, вонзил свой меч в тело демона по самую рукоять. «Ты поплатишься за это, тифлинг!» — рявкнул вожак и исчез во вспышке огня. «Саша, сзади!» — крикнул я, предупреждая землянина о появлении нового, вернее, старого, так и недобитого мной противника, который подполз к Серебряному Рыцарю и уже был готов нанести подлый удар в спину. Александр стремительно развернулся и сначала отсек демону руку с зажатым в ней мечом, а потом и голову. «Бой окончен. 40 в пользу землян». «Неон, смени форму, конечность восстановится», — посоветовал Дентелиан. Отменив действие умения, я с облегчением обнаружил, что обе мои руки находятся на полагающихся им местах, и наткнулся на суровый взгляд человека. В его глазах сверкали молнии, в прямом смысле этого слова. Они горели невероятно ярким светом, среди которого то и дело мелькали разряды электричества. Стремительный взмах мечом — темнота. «Я же говорил, что надо бежать, но нет, великому воину Неону обязательно нужно сунуть свой нос в самое пекло, вернее, мой, сунуть мой нос в самое пекло!» Великий хаос поиздевался надо мной, когда подселил в его душу. Мое пробуждение сопровождалось нудным бубнежем Дентелиана, как обычно перекладывающего всю вину за собственные неудачи на чужие плечи. И ведь ему не приходит в голову, что он сам виноват в случившемся. Не займён место старшего брата, то ничего бы не случилось. Он, как раньше, ходил бы по родовому городу и копил внутри себя злость, жалуясь самому себе на несправедливость судьбы. — Дантелян, заткнись, — посоветовал демон я. — Лучше расскажи, что случилось. — Что случилось? — Рыцарь вырубил тебя, а сейчас мы находимся не пойми где. Я не могу отслеживать обстановку, когда твои... В смысле, мои глаза закрыты. Не убил уже хорошо. Значит, есть шанс договориться. Демон не ответил, а я сконцентрировался на своих ощущениях, пока не открывая глаз, чтобы не выдать тот факт, что сознание ко мне вернулось. Первым неприятным открытием было то, что я связан, причем связан капитально и чем-то невероятно прочным. Ну а второе открытие я подвешен в воздухе вниз головой. «Я знаю, что ты очнулся, Тифлинг. У меня к тебе только один вопрос. Откуда ты знаешь, как меня звали раньше?» Раздался жесткий мужской голос, и я открыл глаза. Мы с Сашей, вернее, с душой человека, которого когда-то звали Александр, находились в пещере, по всей видимости, являющейся его логовом. Даже из такого неудобного положения было заметно, что пещера обжита. Вдоль стен ровными рядами были выставлены сотни экземпляров брони и оружия, по-видимому, снятые с убитых демонов. «Я жду ответ. Или мне начать отрезать от тебя небольшие куски?» «Не надо!» — машинально выпалил я. «Александр, я не Тифлинг. Я такой же человек с планеты Земля, как и вы, который по случайному стечению обстоятельств попал в тело этого демона и перехватил над ним управление». «Бред. Это невозможно». «Только один человек мог открывать порталы в инферно, но он давно покинул землю. Ты врешь мне, демон? Придется выбивать из тебя правду!» Рыцарь достал небольшой сияющий светом кинжал и сделал шаг вперед. «Стоп!» — без тени испуга сказал я. «Нет, мне было страшно». «Никому не захочется, чтобы съехавшая с катушек душа разделывала тебя словно свинью на скотобойне. Но показывать страх нельзя. Давайте я расскажу вам полную историю, и тогда вы решите, что делать дальше!» «Хорошо, демон. Я тебя выслушаю. Я не демон. Меня зовут не он, а этого тифлинга, в чьем теле я оказался, Дантелиан. Очень неудобно разговаривать вверх ногами, а рассказ предстоит долгий». Александр понял намек, блеснула сталь, и в следующую секунду я завалился на каменный пол пещеры, больно ударившись головой. Саша поднял мелкого тифлинга одной рукой и усадил на ближайший камень. «Говори», — потребовал он. Начну с самого начала. Больше 300 лет назад один молодой гений, Даниил Фантов, совершил революционное открытие. Он даровал миру фантазию. Говорить пришлось очень долго. Я рассказал Саше все. Об идеальном мире на Земле, который оказался совсем даже не идеальным, а наоборот. О том, как я попал в игру техномагия, оказавшуюся совсем не игрой, а реальностью из другой галактики. О том, как я узнал о живущем в моей душе демоне, его рассказах о планете Ферн, о нашем договоре. О том, как я искал Олега, о том, как Лиза помогла мне в этом. О том, как я обнаружил следы цивилизации Гуардиан. Рассказал о том, как мы с Олегом взорвали звезду и уничтожили астральный ретранслятор, о том, как пошел в офис корпорации и встретился там с Фантовым, в душе которого тоже поселился демон. О нашем разговоре, о том, как он убил меня, а душа, ухватившись за ногу Дантелиана, отправилась в мир Ферн. О разговоре с хаосом и путешествии в пустоши. Александр слушал, не перебивая, но свечение его глаз не ослабевало — В них по-прежнему сверкали молнии, по всей видимости, свидетельствующие о его недоверии. «Все, что ты мне рассказал, скорее всего, является правдой», — сказал Саша, взяв долгую паузу на осмысливание, когда я закончил говорить. «Многое сказанное тобой совпадает с моими знаниями. Но это все мог узнать и демон, который жил в душе человека по имени не он долгие годы». «Я не могу быть уверен в том, что говорю именно с человеком». «А ты поверишь ангелу?» Внезапно возникла идея, как можно убедить Александра в правдивости моих слов. «Ангелу? А ты можешь устроить такую встречу?» С большим скепсисом в голосе уточнил Саша. «Я купил одушевленный меч. Демоны запихнули в него душу ангела. Он сразу почувствовал, что демон является узником собственного тела». «Ну и где сейчас этот меч?» «В инвентаре, тьфу ты, в пространственном кармане. На моем пальце было кольцо. Когда я сменил форму, то закинул его туда». «Я нахожусь в этом мире поболее твоего и гораздо лучше разбираюсь в местных реалиях. Демоны могут быть очень разговорчивыми, жить хотят все». Среди трофеев Саша отыскал мой перстень и, надев на палец, пробасил «Без фокусов. Достанешь что-нибудь, кроме меча, пожалеешь». «Если честно, то у меня и в мыслях не было ослушаться. Я себе не враг». Проклятье, сколько же времени он провел на этой планете? Как только меч оказался в моей руке, Саша снял кольцо и забрал у меня меч. Далее потянулись томительные минуты ожидания. Услышать их разговор я не мог, поэтому оставалось лишь ждать. Минут через десять Саша подошел ко мне и перерезал энергетическую веревку, сковывающую мое тело. «У нас у всех». Появилась уникальная возможность выбраться отсюда. «Но для этого ты должен стать гораздо сильнее. Не он!» «Стоп!» — потирая затекшие руки, проговорил я. «У кого это? У нас!» «У тебя, меня и Асмаэля», — ответил Саша. «А почему ты решил, что я возьму тебя с собой? Я не знаю, сколько людей надо убить, чтобы оказаться в самом опасном месте ада, но я подозреваю, что цифра должна быть огромной». Мне как-то не хочется возвращать на Землю такую душу. — Не он. Ты сдурел? Соглашайся на все его условия, а потом по-тихому свалим. — Да помолчи ты, Дантелиант, не до тебя, — ответил я демону. — Чтобы попасть сюда, нужно убить миллиарды, — спокойным голосом ответил Саша. — А ты считаешь, что смог увидеть портал просто так? Как думаешь, сколько людей умерло после коллапса звезды в материнской системе магосов? э euh, э я не нашел, что ответить. Я как-то не думал об этом. В той галактике вроде есть возрождение для местных. Точные механики я, конечно, не знаю». Пришлось умолкнуть, не договорив фразу до конца. «До меня только сейчас дошло, какую чудовищную катастрофу устроили мы с Олегом в другой галактике». «Вроде, не знаю, механики», — передразнил Саша. «Вселенной плевать на условности. Совершил поступок, готовься за него ответить». Твоя карма должна находиться в такой глубокой заднице, что не снилось даже мне. Моя что? Похоже, пришел мой черед рассказывать. Я жил задолго до твоего рождения. Не знаю, сколько прошло времени на самом деле. Здесь оно течет иначе. Но подозреваю, что на Земле прошли тысячи, если не десятки тысяч лет. Все началось, когда мой брат Кирилл уловил слабый сигнал, поступающий с окраины Солнечной системы. История Саши оказалась гораздо интереснее, чем моя. Оказывается, на нашей планете происходили фантастические события, не укладывающиеся у меня в голове. Саша рассказывал вскользь, без лишних подробностей, и, скорее всего, о многом умолчал. Но даже того, что он уже рассказал, хватит, чтобы написать несколько толстенных книг. В голове царил настоящий хаос. Эксперименты каких-то старших рас, эльфы, орки, драконы, борьба за выживание, магия в реале, карма Атлантида, колыбель Творца. Поверить, что все эти события происходили в действительности, невероятно трудно. Со стороны мне кажется, что от долгого пребывания в аду душа Саши съехала с катушек, и весь этот бред, который он мне только что рассказал, чистой воды вымысел. Но что-то, возможно, интуиция подсказывает, что Саша говорит правду. «Так значит, ты отправился в ад добровольно?» Не поверил я собственным ушам, когда он дошел до момента, когда его брат, ставший мега-крутым магом, открыл портал в Инферно. «Да, я больше не принадлежал миру Земли. Слишком долго многие копили и приумножали ненависть ко мне из-за того, что мне пришлось совершить. За каждый поступок придется когда-нибудь ответить. Я решил сделать это раньше». «И что случилось, когда ты вошел в портал?» «Я очутился в этих горах. То, что они называются иллюзорными, я узнал намного позже. Это вообще отдельная и очень длинная история. Я выживал и становился сильнее». Признаюсь честно, выбраться из глубокого минуса было очень трудно. В отличие от демонов, смертные души не могут пользоваться частицами хаоса для собственного усиления. Для нас они означают очищение собственной кармы. «И ты смог добыть больше девяти миллиардов», — восхищенно резюмировал я. «Если сейчас у меня плюс миллиард с небольшим, то да. Доступа к этой информации нет, впрочем, как и к любой другой. Меня лишь оповестили об искуплении долга». «Я здесь очень давно. Сказать точно не могу. Здесь нет смены дня и ночи, поэтому время воспринимается очень неоднозначно». «Но зачем ты совершил этот поступок? Почему убил столько людей?» Об этом Саша решил умолчать, и прежде чем решить, брать ли его с собой, я должен узнать правду. «У меня была причина. Так было надо. Других комментариев по этому поводу не будет. Осмаэль может подтвердить, что поступок был совершён не из злого умысла. Тебе будет этого достаточно? Твои руки в крови не меньше, чем мои». Пусть события происходили в другой галактике, но если исходить из твоего рассказа, к этому времени ты уже знал, что находишься не в игре. Тебе предстоит очистить свою карму, прежде чем вернуться на Землю, если не желаешь после смерти вновь отправиться в миры Инферно. Тут мне крыть было нечем. Хоть к тому моменту я все еще воспринимал местных жителей как НПС, они таковыми не являлись». Фантов говорил, что у них есть определенное число возрождений, но у многих местных могли быть последние жизни. «Проклятие, как все сложно. И как мне узнать свой показатель кармы?» Задавать этот вопрос вслух я не стал. «Ладно, как нам выбраться из ада?» — спросил я у Саши. «В самом центре пустоши есть руины древнего города. Войти туда может только демон, причем очень сильный демон». Там располагается перво-храм, построенный еще до появления властелина, который поработил расу Аш-Шара. Выяснить, откуда взялся властелин, мне так и не удалось. Никто из допрашиваемых мной демонов ничего не знал об этом. Он возник как будто из ниоткуда, но мне известно, что он появился на свет именно на планете Ферн. Стоп! Это тот владыка демонов, которого впоследствии победила Вадон, да никого он не побеждал. Он просто уничтожил пространственный маяк, пока его хозяин не без нашей помощи потерял часть накопленной силы. И именно для этого он и наведался в руины предтеч, сразу после возвращения с земли. Этой сволочи удалось набрать большую силу за счет жизни миллионов людей, и он смог войти в руины города и выжить там. Властелин оставил надежную охрану, чтобы никто не смог нарушить его связь с родным миром. Но Авадону это удалось». После этого он объявил себя владыкой, и никто не посмел ему возразить. Он и сейчас является сильнейшим демоном. Я слышал, он покинул Ферн и поселился в более благоприятном для жизни мире. «И зачем нам нужен первохрам?» — вернул я разговор в продуктивное русло. «Под ним располагается древний хаотический алтарь небывалой силы. Он открывает доступ ко многим уникальным и крайне редким артефактам, который невозможно встретить более нигде в мирах Инферно. Нам нужен артефакт под названием «Вместилище душ». Ты сможешь поместить в него наши души и переправить их на Землю, воспользовавшись технологией астрального переноса демонов». «Звучит нереально», — озвучил свою первую мысль я. «Не спорю, задача трудная, но других вариантов нет». «Ты представляешь, сколько нужно энергии, чтобы переправить три души на землю?» «Я слышал, что перенос стоит миллиард частиц хаоса. Но нас будет трое, так что, возможно, потребуется больше». «Этот вопрос стоит прояснить», — невозмутимо ответил Саша. «Вполне реально». «Ты забываешь о моем долге». Я постучал браслетами друг об друга, напоминая об этом Саше. «Не проблема. Держи». Он протянул ко мне руку, на которой тут же появился огонек хаотической энергии. — 1 миллиард восемьдесят четыре миллиона триста сорок семь тысяч двести сорок пять частиц первозданного хаоса! — прочитал я системное сообщение. — Саша отдает мне все свои накопленные частицы? — Они мне без надобности, — пояснил свои действия он. — Свою карму я очистил, а когда окажусь на земле... Сколько бы ни было накопленных частиц, карма будет равняться нулю. — Но откуда такая уверенность? — Пообщался с хаосом в первые дни, — уклончиво ответил Саша, и я не стал выпытывать подробности. Вместо этого я поднес свою руку к его и поглотил столь щедрый подарок. — Вы получили 128 миллионов 427 тысяч 724 частицы первозданного хаоса. 955 919 520 частиц хаоса списано с вашего долга. Осталось набрать 43 573 866. Мгновенно перечислил недостающую сумму и собственных запасов и увидел, как браслеты на моих руках на секунду вспыхнули огнем и бесследно исчезли. Я свободен от всяческих обязательств. Хотелось бы мне взглянуть на лицо Мамаши Денталиана, когда она узнает, что ее младший непутевый сынок смог вернуть долг в миллиард частиц хаоса за считанные дни, на счету чуть меньше 85 миллионов. Пора всерьез заняться своим возвышением. Спасибо, спохватившись, искренне поблагодарил Александра. На здоровье, не Нэон. Теперь мы в одной лодке. Я не могу выйти за пределы пустоши, «Моя душа набрала очень много силы и привлекает внимание демонов на большом расстоянии. Здесь излучение экранирует повышенный хаотический фон, и я могу оставаться незамеченным. Но с каждым новым уровнем мне становится все труднее скрывать свое присутствие, и рано или поздно демоны выйдут на мой след и задавят количеством. Последнее время я вообще стараюсь не высовываться». Правителям доминионов надоело слушать доклады о серебряном рыцаре, уничтожающем сильных бойцов в пустоши, и они начали отправлять отряды охотников. Именно на такой отряд я и нарвался. И не факт, что мне удалось бы с ним справиться без твоей помощи. Тогда тебе лучше оставаться в убежище. Такого огромного количества частиц хаоса мне хватит, чтобы прокачать характеристики и охотиться на мобов в одиночестве. «Подскажешь, где обитают большие скопления монстров? Ты ведь наверняка знаешь пустошь очень хорошо!» «Подскажу, не сомневайся. Есть несколько интересных локаций, где я когда-то начинал свой путь. Занимайся своим усилением, не он, а я пока поищу для тебя подходящую экипировку». «Как ты видишь, Саша сделал жест рукой в сторону стены с трофеями. За столетие моего здесь пребывания удалось собрать довольно внушительную коллекцию». «А когда закончишь, займусь твоей тренировкой». Осмаэль сказал, что тебе это необходимо. Пока не научишься сносно владеть оружием, отправляться на охоту слишком опасно. Ты — наш единственный шанс выбраться отсюда. Новость меня обрадовала. Я понимал, что с текущими навыками выжить будет крайне сложно, а ведь мне предстоит отправиться в самую опасную локацию на Ферне. Вернуться живым оттуда смог только Аваддон. Но у меня есть система дополненной реальности и возможность самостоятельно открывать характеристики и навыки. А с частицами хаоса проблем не будет. Мобов здесь очень много. итак -с, приступим -с. 36 миллионов частиц хаоса потратил, чтобы поднять силу, ловкость, телосложение, выносливость, восприятие и метаморфизм до 50. На этот раз все делал постепенно — прокачивая за раз по одной характеристике и наблюдал за изменениями. Моё тело выросло как минимум вдвое, и теперь по габаритам я превосходил даже Сашу в его монструозном полном доспехе. Мышцы раздулись и увеличились в объеме, а по прочности сравнялись с остальными канатами. Тело полностью покрылось наростами костяной брони, а в некоторых местах появились острые шипы. Голова также оказалась заключена костяной броней на манер шлема, оставались лишь отверстия для глаз, рогов и рта. Хвост также покрылся броней на манер чешуи и стал светиться изнутри. Все чувства обострились до предела. Теперь я могу мгновенно определить, откуда пришел тот или иной звук с невероятной точностью. Усиленное хаосом тело гудело от переполняющей его энергии и требовало движения. Следующие шесть миллионов вложил в регенерацию — копавшись в памяти Дентелиана, я узнал, что 40 единиц мне вполне хватит, чтобы быстро восстанавливаться даже после самых тяжелых ранений. Этого явно недостаточно, чтобы отправиться в руины предтеч, но для фарма в иллюзорных горах и хаотической чаще — вполне. А потом заработаю больше частиц и прокачаю все характеристики еще выше. Девять миллионов и восемьсот тысяч вложил в характеристику броня. Теперь вместе с доспехами, если Саша мне их, конечно, вернет, Этот показатель равняется 60, что довольно прилично даже по меркам хаев. Внимание, вы достигли уровня 100. Вам доступна для изучения умение малая боевая форма. Желаете изучить? В этом случае с вашего баланса будет списано 5 миллионов частиц хаоса. Прервала система процесс возвышения Тифлинга приятным сообщением. А вот это интересно. Что за малая боевая форма?